К началу войны, к середине 1941 года, я не успел закончить эту работу. И очень сожалею об этом, потому что тогда, по свежей памяти, я мог бы записать многое такое, что за последующие годы скитаний начисто выветрилось из памяти. Например, десятки фамилий сокамерников. Всегда ожидая нового ареста, так мы жили, я держал юбилей запрятанным среди десятка тысяч томов моей библиотеки, и случайно спас его после немецкого разгрома моей библиотеки осенью 1941 года. И здесь, видно, не судьба была ему погибнуть. О разгроме этом я рассказываю в другой книге «Холодные наблюдения и горестные заметы». И здесь не буду повторяться. Прошли годы. Вместо советских концентрационных лагерей война занесла нас с женой за проволочные заграждения немецких лагерь в городках Конице и прусском штат Гарте. На полтора года. Работать в них было немыслимо. В середине 1943 года вышли мы на свободу и поселились у родственников в Литве, где я в течение восьми месяцев успел написать, дописать и обработать три книги, частью привезенные в черновиках еще из России, «Писательские судьбы», «Холодные наблюдения», и «Оправдание человека». Окончательно обработать юбилей все еще не приходилось. В начале 1944 года вихрь войны погнал нас на запад, и мы нашли приют и привет в семье новоявленных друзей в городке Коннице, и там я теперь и дорабатываю многострадальный юбилей, дописываю свои воспоминания о тюрьмах и ссылках. Юбилей остается основной частью всей книги, Дописываю лишь страницы, посвященные тюремным переживаниям и впечатлениям 1937-1939 годов, а в виде введения рассказываю о двух первых моих тюремных сидениях, имевших место задолго до юбилея. В тетрадях моих воспоминаний, погибших в чреве НКВД, рассказ был доведен до студенческих лет – Да, известный в истории русского революционного движения демонстрации 4 марта 1901 года у Казанского собора, после которой я попал в пересыльную тюрьму и получил таким образом первое тюремное крещение. Теперь начинаю с рассказа о нем, первое введение в настоящую книгу. Прошло после этого первого крещения почти 20 лет, и в 1919 году Крещение повторилось уже в самой свободной стране в мире – стране Советов. Рассказ об этом «Анабаптизме» составляет второе введение в предлагаемую книгу. Дальше идет давно написанный многострадальный юбилей, чудесно избежавший и могилы в земле, и могилы среди досок буфета, и сожжение в крематории НКВД. Заключает все это рассказ о тюрьме 1937-1939 годов, надеюсь, последней в моей жизни. Я знаю, что все рассказываемое мною мелко и ничтожно по сравнению с тем, что переживали десятки и сотни тысяч сидевших в советских тюрьмах, концлагерях, изоляторах в течение долгих лет. Великое дело, подумаешь, в общей сложности года три тюрьмы и столько же лет ссылки неподалеку от культурных центров России. Но мне кажется, что и тот тюремный быт, который я описываю, И те следственные методы, объектом которых был не я один, заслуживают описания и закрепления на бумаге. Молодцем, юным на поучение, всем на услышание. Иванов Разумник. Апрель 1944 год. Конец.